Оливия. — Вот я и дома, киска! Тед прислонился к двери черным пятном в ореоле света. В том, как он стоит, есть что-то неправильное. Он как бы вваливается в дом, поворачивается и дрожащими руками закрывает дверь. Чтобы запереть замки, ему приходится предпринять несколько попыток. «Со мной приключилась одна странность», — говорит он. Его рука согнута под необычным углом. Он кашляет, и капелька крови, кружась, пролетает в воздухе. Потом приземляется на оранжевый ковер и замирает там рубиновым шариком. «Пойду, посплю», — говорит он и поднимается на второй этаж. «Я...» Слизываю сковра темное пятнышка и ощущаю слабый привкус крови. О ми -о тут же возвращается вой. Когда я сегодня запрыгиваю на свой наблюдательный пункт, кошка уже здесь сидит на заплеванном бордюре у тротуара. От ее вида у меня воспламеняется сердце. Я мурлычу и стучу лапкой по стеклу. На холоде у нее вконец распушилась шубка. Зрима она будто стала вдое больше. Не обращая на меня никакого внимания, она деликатно обнюхивает дуб в палисаднике и замерзшую лужицу на тротуаре. Потом, наконец, смотрит прямо на меня. Мы встречаемся взглядами, в ее глазах можно утонуть. Думаю, она ждет, когда я нарушу молчание. Но я, конечно же, в этот момент не могу придумать, чтобы такого сказать. Поэтому она отворачивается, а для меня наступает агония. Но потом все становится еще хуже. По тротуару фланирует тот самый белый кот. Здоровущий, с колокольчиком на ошейнике. Заговаривает с ней и пытается потереться о ее мордочку щекой. Я шиплю с неистовством закипающего чайника. Он пытается ставить на ней свой запах, но моя кошечка для этого слишком умна. Она выгибает дулой спинку и тактично скрывается из виду. Я готова плакать от облегчения, но вскоре меня охватывает тоска от ее ухода. Боль каждый раз пронзительная и блестящая, как новенький цент. Позвольте сообщить вам несколько фактов о белых котах. Они коварны, убоги, а ум у них ниже среднего. Да, я понимаю, так говорить не годится, потому как это неполиткорректно. Но это, черт возьми, сущая правда, о которой знает каждый дурак. Да, я помню, как появилась на свет, о чем уже говорила. Однако подлинное мое рождение состоялось потом. Хотите познать Господа? Он хочет познать вас? Шутка. У него такого желания, скорее всего, нет. На деле Бог очень разборчив и показывается далеко не каждому. Поэтому, когда выбирает тебя, как круто, ты действительно об этом знаешь. В тот день я узнала о своем жизненном предназначении. Оно есть у каждой кошки точно так же, как каждая кошка может становиться невидимой и читать мысли. В последнем занятии мы особенно хороши. Я не всегда испытывала к Теду благодарность за то, что он меня спас. Какое-то время мне совсем не хотелось быть домашней кошкой. Когда он принес меня домой, на душе было одиноко, и я много плакала. Мне не хватало моих сестренок, которые умерли рядом со мной под дождем». Я тосковала о кошке маме по ее скрипучему громкому урчанию и теплому бочку. У нас практически не было возможности друг друга узнать. Я понимала, что они все мертвы. Ведь все случилось на моих глазах, и на меня словно тяжелый камень давила тоска. Но одновременно с этим я понимала, что они не умерли. И была убеждена, что смогу их отыскать, стоит выйти на улицу. Я все искала, путь к бегству, но не могла ничего придумать. Пару раз просто мчалась к двери, когда она стояла открытой. по своей натуре я не люблю строить планы. То я дружелюбно подхватывал меня и возвращал обратно. Потом мы устраивались на диване». Он гладил меня или же играл мотком пряжи, пока я не переставала шуметь и плакать. — В мире немало плохих людей, готовых причинить тебе вред или же отнять тебя у меня, — говорил он. — Неужели ты не хочешь остаться здесь, со мной, киска? Я действительно оставалась, на какое-то время обо всем позабыв. Но счастье всегда проходит, и тогда я страшно злилась на себя что уступило Теду, и меня опять поглощала тоска. В итоге я решила, что наступил тот самый день, причем наступил на самом деле. Свои действия я спланировала заранее, но надо было уложиться в жесткие временные рамки. Все зависело от того, поведут ли себя все Теды так же, как раньше. Я же заметил, что обычно так оно и случается. Дело вот в чем. Мне известно многое из того, что происходит на улице, пусть даже не прямо перед дырочкой в моем окне. Да, я не вижу, но зато все слышу и воспринимаю запахи. Поэтому знаю, что каждый день в определенное время на улице со своим громогласным чудищем Появляется Тед, пахнущий кожей и чистым телом. Обычно он останавливается у нашего дома, чтобы это чудище приласкать. Как они выглядят, я не знаю, потому что никогда не видела их собственными глазами. Но, судя по запаху, громогласное чудище поистине уродливо. Оно воняет, как старый носок, в который напихали какашек. Я всегда слышу, как это создание корчится и воет. Слышу, скрежет его членов, когда оно виляет задницей. Кошачьи души обитают в хвостах, в то время как теды прячут их за своими большими влажными глазами. Но эти создания, свои самые глубокие чувства, таят именно у задницы. Тот-то говорит с ним, будто оно может его понять. Ну же, чем? ты же хороший мальчик, так? Ну, конечно, хороший, а то как же, хороший, большой, тупица. Хотя тупица зачастую не говорит. Я слышу, как громогласное чудище хлюпает языком и улавливаю исходящий от его кожи запах любви. Это только подтверждает слова Теда. Такие вот громогласные чудища, в действительности огромные, бессловесные и... Ну, понятно. Чем, по хочется лишь одного — прикончить меня. Мне на это открыло глаза древнее знание, изначально заложенное в наших телах. У Тедов его осталось совсем немного, а вот у кошек пруд пруди. Я ждала до тех пор, пока не выучила расписание на зубок. Каждый день Тед в определенное время идет покупать сладости и пиво, а когда выходит на крыльцо, тот Тед со своим громогласным чудищем пробегает мимо нашего дома. Иногда Тед здоровается с Тедом, и тогда тот что-то бормочет ему в ответ. Наконец... Наступил тот самый день, и мое сердце трепетало, будто калибри, хотя я знала, что все получится, знала и все. На тот момент я еще особо не повзрослела и могла спокойно проходить под диваном, даже не задевая кончиками ушей его днище. Поэтому спряталась в холле, в подставке для зонтов. Вот уж бесполезная вещь. Сколько, по мнению Теда, у него зонтов. Чтобы спрятаться, самое то. Я слышала шаги Теда, звон и хруст крохотных фрагментов мира, рушившихся под его ботинками. Я могла сказать, что сегодня он начал рано, что было только мне на руку. Он будет медлителен. Подвыпив, он при ходьбе шаркает ногами. Это почти как очень простой танец, может, даже кадриль. Я припала к земле, забила хвостом. За моей спиной в воздухе тянулась веревочка. В тот день она была палевого-оранжевого оттенка, и при каждом моем движении потрескивала, как огонь в камине. Я сжалась, чтобы прыгнуть вперед. Ты что-то мурлыкал потно, с грохоча в замках ключами. Я вбирала запахи улиц, исходившее от земли тепло, и чувствовала вонь громогласного чудища, его дыхание, вонявшее битыми, протухшими яйцами. Когда Тед стал открывать дверь, мрак в холле прорезал луч света и оринулась к нему со всей скоростью, с которой меня только могли нести мои маленькие лапки. Мой план сводился к тому, чтобы взобраться на дуб в полисаднике. После этого, что не говори, я буду свободно. Добежав до дверного проема, я так резко затормозила, что меня даже занесло, и тут же утонуло в ослепительном сиянии. Глаза ничегошеньки не видели, мир представлял собой узкий разлом в агонизирующем свете. И тут до меня дошло, что большую часть жизни я провела в полумраке дома. Мои глаза не могли вынести солнца. Я отругала их и зажмурилась. Нос ощутил прикосновение странного ледяного воздуха. Может, у меня получится бежать с закрытыми глазами? Дверь открылась шире. Воздух, должно быть, вынес мой запах в окружающий мир. Громогласное чудище взорвалось ревом. Я чувствовал исходящее от него возбуждение, предвкушение смерти. В ушах раздался звон его металлического ошейника. Я догадалась, что громогласное чудище становится на дыбы и рвется вверх по ступеням. Все вдруг замедлилось и чуть ли не остановилось. Я почувствовала, как в ослепительном белом огне меня настигает смерть. Я поняла, что план был поистине ужасен. Мне никогда не забраться на дерево. Я не могла даже открыть глаза, чтобы его увидеть». Громогласное чудище было уже рядом. Я ощущала его пасть, разверстую, как длинная грязная пещера. Его гнилые зубы. Шею охватил пылающий круг огня. Это была та самая веревочка, теперь шипевшая от жара. Потом она вспыхнула и стремительно, как удар кнута потащила меня обратно, подальше, в надежный сумрак дома. Я услышала, как Тэт. С силой захлопнул дверь и открыла глаза. Я опять была под крышей, в полной безопасности. Снаружи орал Тед, громогласное чудище прижалось мордой к двери, запыхтело и заголосило. Его вонь забралась под створку и запомнила собой все без остатка. Я ужаснулась того, что наделала. Да как вообще можно было посчитать эту идею хорошей? Я почувствовала себя совсем крохотной, осознала, насколько нежна в моем теле каждая косточка, насколько деликатны вены и шубка, насколько прекрасны глаза. Как можно было рискнуть всем этим в мире, где какое-то громогласное чудище может сожрать меня и даже не подавиться? «Эй!» — заорал Тед. уберите пса!» Его на злоба, а когда Тед злится, с ним лучше не связываться. Ла и вой немного отступили. Должно быть, тот тэд оттащил свое громогласное чудище от двери. «В доме моя дочь!» — сказал Тед. «И вы ее не на шутку напугали! Надо быть осторожнее!» «Извините», — сказал тот тэд «Он просто любит поиграть. Тогда держите его на поводке!» — ответил Тет. Вон чудище отступило, смешиваясь с далекими запахами леса. Потом оно ушло. Тед быстро вошел в дом и загрохотал замками. Щелк, щелк, щелк. Как же радостно их было слышать. — Бедный котенок, — сказал он, — испугалась. Я забралась Теду на руки, почувствовав, как пылающая веревочка стала толще и заточила нас в ослепительную утробу света. «Вот почему я запретил тебе выходить из дома!» — сказал он. «Там на каждом шагу подстерегают опасности!» «Прости», — сказала я Теду. «Не знала?» Понять меня он, конечно же, не мог, но я посчитала важным все равно это сказать. Нас со всех сторон окутывало сияющее тепло. Мы находились внутри желтого огненного шара. Вот тогда-то я и увидела его. В недрах пламени с нами был кто-то третий, не похожий ни на что известное мне, он выглядел как все сущее, и каждое мгновение приобретал новый облик то ястреба с желтым клювом, то красного кленового листа, то комара. Я знала, что где-то среди прочих там присутствовала и моя мордочка. Но видеть ее не хотела. Понимала, что это будет конец. Когда мне придет время сделать последний вдох, он явит себя. И тогда его лик примет очертание моей мордочки. Твое место здесь, сказал мне Господь. Я спас тебя с особой целью. Вы с ним, ты и он, должны помогать друг другу. «Понимаю», — сказала я. «Все правильно. Теду действительно нужна помощь, да еще какая! В голове у него сплошная каша, в жизни одни проблемы. После этого мы объединились в отличную команду и оберегаем друг друга. Я здорово проголодалась, поэтому пока буду заканчивать.